Глава 13. Ну, все. Дима воинственно сжал кулаки. Он сам напросился Ром, оторвись ты уже от компа. Поедем чистить репу этому долбанному Спивакову. Спиваков дирижер, неуверенно встряла Надя. Мне все равно палочка, смычок, да хоть Пипитер. Он у меня еще долго сидеть не сможет. Надя вздохнула. Не на такую помощь она рассчитывала. Дима со дня на день должен был стать отцом. Сроки прошли еще вчера, а его жена так и ходила с пузом. И потому Дима балансировал на грани нервного срыва и готов был на что угодно, лишь бы отвлечься от мучительного ожидания. «Никто никого бить не будет». Юля с непробиваемостью опытной родительницы урезонила брата. «Спасибо. У Нади даже отлегло». Она сомневалась, конечно, что Дима и правда поедет куда-то выяснять отношения на кулаках. Его жена все равно не отпускала дальше, чем на километр от дома. Но после Юлиного вмешательства стало как-то спокойнее. «Но и помогать тебе никто не будет, пока ты все не объяснишь». Юля как раз отправила маму гулять с детьми, и теперь восседала на кухонном диванчике как королева и большими глотками глушила чай с молоком из пол кружки. Говорят, это способствует лактации. Вот-вот, воодушевленно закивала любопытная Машка. Взяла, значит, уволилась тихой сапой, на звонки не отвечает, а мы ей помогай теперь. Ой, да больно надо, обиделась Надя. Не хотите, не помогайте. И распахнув холодильник, она пробежалась взглядом, поломящимся от изобилия полком и вытащила банку маминых домашних маринованных огурчиков. Хоть не зря приезжала. Захватит домой в съемную квартиру пока есть чем за нее платить, и будет хрустеть в гордом одиночестве. Так. Машкины ноздри хищно затрепетали, как у волка, учуявшего дичь. Это еще что? Ничего. Надя прижала банку к груди. Делиться не буду. Нет, все сейчас это видели? Огурцы! Так точно, капитан Очевидность. Буркнул Рома, не переставая что-то быстро печатать в ноутбуке. Мне все ясно. Машка самодовольно скрестила руки на груди. «Она беременна!» «Что?» — хором выдохнули Юля, Дима и, конечно, сама Надя. И даже Рома на мгновение оторвался от работы и оценивающе оглядел сестру. «Да не», — поморщился он, — «по-моему, только еще больше похудела». И снова уткнулся носом в монитор. «А ведь и правда», — медленно произнесла Юля. Я со вторым из-за токсикозы пять кило скинула, блевала больше, чем ела, и бледная какая-то. «Да вы что ли?» — опешила Надя. «Точно-точно!» — Машка хмыкнула. «Он, значит, ее её... того!» И она постучала ладонью по кулаку. А потом узнал, что она... того! Очертила в воздухе округлый живот. И бросила ее, А теперь еще и мстит целота такая. А Надька, как обычно, молчком, и делает вид, что сама от него ушла, типа гордая дофига. Маш, Ты бы завязывалась с сериалами. Надя покрутила пальцем у виска. Бред, который несла младшенькая, звучал так нелепо, что Надя была уверена, кроме Маши эту чушь никто не станет воспринимать всерьёз. Но, как выяснилось, идиотизм заразнее Эболы. «Ты только аборт не делай», — напряглась Юля. все таки живой человечек, но и для здоровья плохо. Мы, если что, поможем. Когда у тебя срок?» «Месяцев через шесть у нас уже коляска с люлькой освободится, одежек подгоню, все новое почти, и манеж складной, его можно вместо кроватки». «В смысле?» В лес Дима не успела Наде рта раскрыть. «Как это манеж ей? Ты же нам обещала на дачу». «А вы сами купите. Не видишь, что ли, у нее ни мужика, ни работы?» нахмурилась Юля. «Всегда только о себе думал. Так, всем спокойно». Надя поставила банку с огурцами от греха подальше и даже отошла от нее на пару шагов. «Я не беременна». «Уже сделала аборт?» Юля в отчаянии закатила глаза. «Ну как так можно? Хоть бы посоветовалась. Неужели мы бы не помогли?» «Я не беременна, не была и не собираюсь в ближайшее время». Как можно доходчивее разжевала Надя. «И с Платоном у меня ничего не было. Ну...» Она замялась. «Почти». Вау-вау-вау! отшатнулась Машка. А ведь я говорила? Ну, говорила же! Надя зажмурилась на мгновение, представила себя в вакууме без света, звуков, сестер и братьев, успокоилась немного, а потом, тряхнув головой, вкратце изложила свою непростую историю. А вот сейчас стоямба. Рома прикрыл ноутбук и непонимающе уставился на сестру. Как бы мужчины не старались доказать всем, что их дела сердечные не волнуют, на один рассказ сумел отвлечь парня от геймдизайна. А это ох, как трудно. То есть он тебе вроде как нравится, но когда он поцеловал тебя, ты сбежала, уволилась и блокирнула его по всем фронтам? Он презрительно хмыкнул. Же, Женская логика». «А, по-моему, она правильно сделала». Маша впервые встала на Надину сторону. Подростковый максимализм к совершеннолетию не выветривается. он! сразу надо было послать его на три веселых буквы. Ну, начинается. Дима хотел было потереть щетину, но наткнулся на гладко выбритый подбородок. Жена велела привести лицо в божеский вид перед партнерскими родами. А если он ее любит? Что, надо было письмо накатать, как татьяна Онегину? Действительно. Юля поджала губы. «Мы же не в девятнадцатом веке. Юбку задрал, раком поставил и...» «Хватит!» — взмолилась Надя, пока семейные посиделки не переросли в священную войну полов. «Давайте сосредоточимся на основной проблеме. До конца сезона месяц Платон решил выступать. Не знаю, три раза в день, наверное. Аккаунт в Инстаграме у него теперь популярный, спасибо мне». «Спасибо нам!» — поправил Рома. «Само собой!» — Надя отмахнулась. Но даже если мы тут все сядем, будем строчить посты денно и ночно, а ради рекламного бюджета, ну, не знаю, Димину машину продадим. Так, я не понял, — снова возмутился Дима. А почему мою? Да я для примера, — пояснила Надя, но, наткнувшись на полное непонимание брата, раздраженно цокнула. Ладно, продадим мою почку. Толку все равно никакого не будет. Делать-то мне что? Убить себя об стену? — услужливо подсказал Рома. Окей. Надя даже не улыбнулась. Подвинься, чтобы я могла разбежаться. Да не паникуй, вечно ты нагоняешь. Рома открыл ноутбук. Выход есть всегда, надо просто его найти. А если нет времени. Надя опустилась на табуретку. Тогда взломать. Короче, нужен чит-код. Что-то быстрое, массовое, вирусное. Флешмоб? Подала голос Машка. Смотри-ка, ухмыльнулся Рома. А мала это шарит и не успел маша горделиво приосаниться, добавил. «Не такая уж она тупая, как кажется». В отличие от младшей сестры, Рома проводил слишком много времени сидя, а потому был не в лучшей физической форме и от яростного пинка по лодыжке увернуться не смог. «Дичь!» — прошипел он, потирая ушибленное место. «Беру свои слова обратно». "Тот -то же!» — Машка победоносно вскинула подбородок. «Она реально люто тупая». Рома предусмотрительно подогнул ноги под себя. «Так, брейк!» — лениво вмешалась Юля, привыкшая разнимать неслухов. Флешмоб может сработать». «Или челлендж!» — предложила Маша, явно довольная похвалой. «Типа ледяной водой из ведра обливаться или футболку надевать, стоя на голове». «Нет, это только у молодежи популярно», — откинула стратегию Юля. «Лучше подумаем, как бы сделать вирусный ролик». Оператор у тебя, считай, есть. С Ютьюбом ты разобралась, осталось только снять и расшарить. Вопрос про что? Может, со зверушками что-то? Дима задумчиво почесал подбородок. Моя с утра до ночи гоняет видосы про сов, панты, кого-то там еще. И как ты себе это представляешь? Надя изогнула бровь. Загнать Игоря в зоопарк? Облить валерьянкой и посадить во дворе, пока его кошки не облепят? «Играл бы он на флейте», — мечтательно протянул Рома. Мы бы с крысами что-нибудь придумали. Как тот дудочник из сказки, помните? Шикарно, всплеснула руками Надя. Вот этот план. Отдаем Игоре обратно в музыкалку на флейту, и через 15 лет у нас новая звезда. А что ты орешь? Надулся Рома. Тебе тут помогли, и никакой благодарности взамен. Иди вот сама и придумывай. Надя уже хотела ответить, что именно так и собирается поступить, но Дима вдруг расхохотался так громко и неожиданно, что все покосились на него с опаской. Как говорится, смех без причины может быть первым симптомом отъезжающей крыши, особенно у мужика на пороге партнерских родов. «Тебе, может, это... водички?» — насторожилась Надя. «Да не, я тут вспомнил!» И Дима снова зашёлся смехом, пока на глазах не выступили слезы. Ой, не могу, короче! Он застонал и отдышался. Есть такой канал у мужика, он там разными способами все уничтожает. Ну, поджигает, взрывает или бензопилой. нога обхохочешься!» — скривилась Машка. И я подумал: Дима стиснул зубы и странно поморщился, будто пытался сдержать чих. Фух, не могу. Если это тыгорь. «Расфигачит виолончель!» «Точняк!» От возбуждения Рома даже глаза округлил. «А почему только виолончель? Он может стать таким типа музыкальным маньяком, драконить всякие инструменты. У бати моего друга есть в гараже и болгарка, и фрезер. У нашего вроде тоже болгарка была», задумался Дима. «Она сто лет не работает». Рома отмахнулся. Слушайте, а если облить Натькину детскую скрипку жидким азотом, а потом молотком ударить она расколется? ну в смысле не просто треснет, а вот так эпично хлобысь, как ваза. Ты не представляешь, сколько раз я об этом мечтал, когда она занималась. Протянул Дима и ностальгически вздохнул. Я тоже, подала голос Юля, и Надя отчетливо осознала, что союзников у нее в этом доме не осталось. Ладно. Она встала, прихватив банку огурцов. «Маме привет, Андрюху за меня целуйте в пяточке». «Узбогойся». Рома дернула ее за рукав. «Никто не тронет твою скрипку, мы пошутили. Но идея-то бомбическая, скажи. Этих инструментов можно накупить с рук по дешёвке, зато видосы получатся огнище». «Окей», — терпеливо кивнула Надя. «И скажи, пожалуйста, как это поможет мне раскрутить Игоря? Как из этого вандализма можно понять, что он крутой виолончелист?» «Или ты правда думаешь, что после такого его кто-то пустит в зал, где есть арфа, орган или дорогущий рояль?» В кухне воцарилась тишина, и только из распахнутого окна донёсся с улицы плач младенца. «Мама возвращается с детьми». Юля тяжело поднялась с диванчика и побрела в прихожую, словно агнец на заклание. Но вдруг замерла, резко обернулась и уставилась на Надю горящими глазами. Видно, приближение отпрусков пробудило в ней скрытые резервы. «Я знаю, я знаю, что тебе делать!» «Что?» Надя затаила дыхание. И Юля уже раскрыла рот, чтобы ответить, но щелкнул замок, распахнулась, ударившись о стену входная дверь, и... «Юленька!» Мамин голос с трудом пробивался сквозь басовитый его Андрюши. «Мы пришли и проголодались!» Юля пулей метнулась к измученной бабушке, выхватила ребенка и дальше последовало шоу, за которое могли бы передраться самые именитые мировые цирки. Что-то подобное Надя видела, когда ходила в азиатский ресторан, и повар прямо перед ее носом с скоростью рубил осьминогов на гигантской жаровне. Руки его летали, мелькая в воздухе, и Надя не могла оторвать взгляда от этого странно прекрасного зрелища. Так вот, Юля могла бы уложить того повара на обе лопатки, если бы вместо сына сейчас держала в руках осьминога. Она швырнула на диванчик пеленку, практически кинула сверху Андрея, который даже замолчал от неожиданности и с удивлением выпучил глазенки. Замелькали ползунки и защелкали кнопки и застежки. Откуда ни возьмись, появился чистый памперс, А Надя вдруг обнаружила у себя в руках грязный. Секунда-другая, маленькое облако присыпки, вот уже и переодетый довольный младенец жадно присосался к материнской груди. «Тебя бы за деньги показывать», — озвучил всеобщие мысли Рома. Это... Надя пребывала в таком шоке, что даже не испытала брезгливости, сжимая увесистый результат детского пищеварения. «Как ты вообще... короче...» Затараторила Юля. — Ест он быстро, а потом мне придется его укачивать, и поболтать не выйдет. В общем, я вспомнила твою историю. Ну, как ты его на бульваре встретила. — И? — насторожилась Надя. — И это как раз то, что нужно. Юля расплылась в довольной улыбки. Уличные музыканты сейчас в тренде. У меня только за эту неделю всплыли два ролика. Джазовый ансамбль в Новом Орлеане и ещё где-то. В общем, это то, что нужно. Платон у нас весь такой приватный, а Игорь поведет за собой толпу. И это гораздо круче, потому что секси-мальчиков любят только девочки, а движуху обожают все. Просто снять, как они играют на улице? Надя пока не разделяла энтузиазма старшей сестры. И как это станет вирусным флешмобом? Не-не-не, замотала головой Юля так яростно, что Андрюха на мгновение потерял сосок. Знаешь эти флешмобы с танцами? Ну, в метро, на площадях, в торговых центрах. Когда все начинают танцевать? уточнила Надя. «Ага, так вот, можно сделать то же, но с музыкой». Надя задумалась и потерла виски, чтобы шестеренки вращались быстрее. «Допустим, я сгоню студенческий оркестр куда-то в людное место». Она принялась кусать нижнюю губу от волнения. Картинка вдруг сама начала складываться перед глазами, и чем больше Надя на нее смотрела, тем сильнее верила, что к старшим надо прислушиваться. Начнет играть кто-то один, потом подключаться другие. Ну точно, и если начнет как раз Игорь, ну Юля даже заерзала, гениально же! «А еще круче, если сразу не будет понятно, что остальные тоже музыканты», — перехватила эстафетную палочку Маша. «Смотри, твой Игорь сидит в смокинге и с пустой шляпой наигрывает что-то. Типичный такой музыкант. А мимо идет девушка с сумками. Бабах, она ставит сумки, берет скрипку и тоже играет. И все гадают, а кто следующий?» Надя готова была расцеловать обеих сестер, но у старшей на груди причмокивал младенец, а младшая, едва осознав, как сильно она помогла, начала бы тут же требовать что-то взамен. Поэтому Надя просто довольно заулыбалась и на радостях стиснула кулаки. «Отлично!» Она с трудом сдерживала кипучую энергию. Хотелось бегать по потолку, мыть окна, отжиматься, лишь бы куда-то выплеснуть излишки энтузиазма. Теперь только найти площадку. Интересно, надо спрашивать разрешение у городских властей. Ну, вряд ли они примут кучку задротов со смычками за несанкционированный митинг. Лениво отозвался Рома вновь с головой ушедшей в работу. Но я бы не стал рисковать. А где тогда? Надя привычно закусила нижнюю губу. Нужно место с большой проходимостью, чтобы был максимальный резонанс. Метро «Чтобы половину оркестра утрамбовали в вагоны, а виолончели растоптали?» — поморщился Дима. «Выйдет, конечно, эпично, но ты же сама не хотела крушить инструменты». «Погоди. Надя задумчиво уставилась на старшего брата. А если договориться с твоим шефом?» «С моим?» — Дима запнулся, и брови его поползли на лоб. «Нет, даже не думай. И нечего так на меня смотреть, я сразу предупреждаю, не поможет. Нет и точка». Надя переглянулась с Юлией и загадочно ухмыльнулась. Дима реагировал так на любой кипиш. Возможно, «нет» даже было его первым словом. Этого Надя знать не могла, потому что её угораздило родиться позже. Когда они втроём, только старшие дети Павленко, решили прогулять в школу, чтобы вместо уроков свалить на дачу, Дима кричал «нет» громче всех. И кто же, интересно, потом слопал больше всего сосисок, жареных на костре? Кто придумал в отцовских рыболовных сапогах залезть в пруд, чтобы наловить лягушачьи икры? Кто, в конце концов, щел теплый апрельский день, подходящим для купания, а потом месяц валялся дома с воспалением легких? И так было всегда, поэтому Надя прекрасно понимала. Димина «нет» означает «да», только попросите меня получше. И пока ее старший брат разглагольствовал и перечислял стоя одну причину, почему он не станет просить начальства об услуге, Надя уже мысленно размещала музыкантов у главного эскалатора в торговом центре. Вообще-то Дима работал не там, а в пиар-отделе сети супермаркетов. Но его босс решил не ограничиваться одним видом деятельности и постоянно запускал новые и новые бизнес-проекты. О нем даже писали в большом глянцевом журнале. Ну, в одном из тех, где любят считать чужие миллионы. Мол, владелец такой-то сети открывает крупнейший в Москве торгово-развлекательный центр. Надя, которая подобную периодику не жаловала, так бы и не узнала о статье, если бы Дима не хвастался ей на прошлый Новый год. Но раз уж ему хватило ума распускать хвост перед родными и трепаться, в какой крупной корпорации он работает, то стоило подготовиться и к последствиям. В конце концов, разве не положено помогать младшим? «Тебе не придется ничего делать», — приступила к атаке Надя. «Просто организуй мне встречу». «Просто?» — задохнулся от возмущения Дима. «По-твоему, у него там проходной двор? Или можно записаться на прием как в каком-нибудь МФЦ? Да я его видел только пару раз на корпоративах». Ну ведь видел же?» — Надя включила лесть. «Он наверняка прислушается к своему лучшему спецу по связям с общественностью». «Не-не-не...» — замотал головой Дима. «Этот фокус не прокатит». «Но нет, я сказал. А если твои музыканты устроят там садом с гаморой?» «Это больше по части балетных», — отмахнулась Надя. «Ну, не знаю», — встрял Рома, потянувшись за зарядкой. «По мне, от всех творческих можно ждать чего-то эдакого, особенно от духовиков». «Никакого садома, они просто сыграют». Надя пихнула младшему брату нужный провод, чтобы он поскорее заткнулся. «Я не собираюсь рисковать своей задницей, чтобы ты отомстила бывшему!» Дима хлопнул по столу, и напуганный Андрюха срыгнул и зашёлся воем. «У меня вон ребенок скоро будет!» «Ну да, я смотрю, ты уже постиг, а воспитания, Буркнула Юля, потряхивая ребенка. «Хорошо?» — кивнула Надя. «Нет, сдаваться она не собиралась, не в ее правилах было отступать. Просто взяла паузу, чтобы сменить тактику». И, стоило Андрею замолчать, продолжила натиск. «Давай тогда так. С главным можешь меня не связывать. Просто достань мне мобильный директора этого комплекса. Все. Ты можешь оставить меня в покое?» Тихо прорычал Дима. Ярость его никуда не делась, но он явно опасался снова потревожить племянника. А точнее, его мать, которая то ли утешающе, то ли свирепо пошикивала. «Только если ты дашь мне номер», шепнула Надя, упрямо задрав подбородок. Имей в виду, я приду к вам народы, я поселюсь у тебя под дверью, буду писать тебе 48 раз в сутки. Не прошло и получаса, как Надя, сжимая в одной руке банку маринованных огурцов, а в другой смартфон с выбитой из брата визиткой директора магазина, вылетела из родительского гнезда. Как же ей нужна была эта победа, хоть такая маленькая и предсказуемая. И пусть сломать Диму всегда было чуть легче, чем отобрать у грудничка погремушку, сейчас Надя чувствовала себя на коне. Ей не хотелось верить, что всю свою военную кампанию она затеяла лишь для того, чтобы отомстить Платону. Хватало и того, что он был сам в этом свято убежден. Надя не понимала до конца, кому именно хочет что-то доказать, ему или себе. Но для того, чтобы жить дальше, Ей следовало научиться работать и побеждать без его величества Платона-Барабаша. Выйдя на улицу, она уже прокручивала предстоящий разговор с директором торгового центра. Такие стратегически важные беседы не обходятся без планирования. Наде предстояло защищать свой сольный проект, свое детище, а для этого ей бы пригодились любые аргументы. Дополнительный пиар для корпорации — раз. Привлечение новых покупателей — 2. Обязательное наличие логотипа центра — 3. Еще не добравшись до метро, Надя уже насочиняла добрые два десятка фактов, призванных убедить далекого от классической музыки человека, что флешмоб со студенческим оркестром — это то, ради чего он появился на свет. Дело оставалось за малым — сагитировать музыкантов и выбрать самое эффектное произведение для виолончели с оркестром, какое только можно себе представить. И Надя, встав перед входом в подземку, набрала Игоря и, невзирая на снующих мимо людей, торжественно расправила плечи. «Привет!» — улыбнулась она, как только Заславцев поднял трубку. «Хочешь стать звездой Ютьюба?»